На обращённой к нам стороне Луны в телескоп с Земли видно около 10.000 кратеров. Большинство из них расположены на древних лунных возвышенностях, а значит, возникли, когда подходил к концу период аккреции на Луну межпланетных обломков. В лунных морях, низменностях, которые вскоре после формирования Луны, вероятно, были затоплены лавой, скрывшей ранее существовавшие здесь кратеры, насчитывается около 1.000 кратеров поперечником больше 1 км. Таким образом, по очень грубой оценке, сейчас кратеры должны образовываться на Луне со скоростью 10 в четвёртой степени кратеров за 10 в девятой степени лет, то есть 10 в пятой степени лет на кратер. Один кратер в 100.000 лет. Несколько миллиардов лет назад межпланетного мусора могло быть больше, чем теперь. Так что нам, вероятно, придётся ждать даже больше 100.000 лет, чтобы увидеть, как на Луне образуется новый кратер. Поскольку площадь поверхности Земли больше, чем Луны, следует предположить, что столкновения пораждающие на поверхности нашей планеты кратеры диаметром около 1 км будут происходить с интервалом около 10.000 лет. Возраст метеоритного кратера в Аризоне, имеющего примерно 1 км поперечнике, составляет около 20-30.000 лет, что находится в согласии с нашими очень приближёнными вычислениями. Падение небольшой кометы или астероида на Луну способно породить мгновенную вспышку, достаточно яркую, чтобы её было видно с Земли. Легко представить, как однажды ночью 100.000 лет назад наши предки, праздно взиравшие на Луну, вдруг заметили над её неосвещённой частью странное облако, неожиданно вспыхнувшее в солнечных лучах. Однако не стоит сильно рассчитывать на то, что подобное событие могло случиться в исторические времена. Шансы составляют 1 против 100. И тем не менее, существует историческое свидетельство, которое вероятно описывает столкновение с луной, замеченное с земли невооружённым глазом. Вечером 25 июня 1178 года английские монахи сообщили о необычном событии, которое позднее, после того, как очевидцы под присягой подтвердили правдивость своих слов, было занесено в хронику Гирвасия Кентерберийского. пользующегося репутацией добросовестного летописца политических и культурных событий своего времени. Гервасий Кентерберийский. 1141 около 1210 года. Английский летописец, составитель хроники, описывающей период с 1100 по 1199 годы. В хронике значится: сразу после новолуния, рога лунного серпа, как обычно в этой фазе, были обращены к востоку. Неожиданно верхний рок расщепился надво. Из промежутка между ними внезапно выскочил пылающий факел, который изрыгал огонь, горячие угли и искры. Астрономы Дэрл Малхолланд и Адаил Калам подсчитали, что в результате удара по лунной поверхности на дне может подняться облако пыли, по виду очень похожее на описания кентерберийских монахов. Если столкновение произошло всего 800 лет назад, кратер должен оставаться видимым и поныне. Из-за отсутствия воздуха и воды Эрозия на Луне протекает крайне медленно, так что даже маленькие кратеры возрастом в несколько миллиардов лет сохранились относительно хорошо. По описанию Гервасия можно очень точно указать район на Луне, к которому относится свидетельство. Столкновения порождают на поверхности лучи узкие длинные полосы тонкой пыли, выброшенной во время взрыва. Такие лучи сопутствуют самым молодым кратерам на Луне. Например, Аристорху, Копернику и Кеплеру. Но если лунные кратеры могут противостоять эрозии, то лучи, будучи исключительно тонкими, на это не способны. Со временем даже падающие на поверхность микрометеориты, тончайшая пыль, что оседает из космоса, постепенно стирают и перекрывают лучи, приводя к их исчезновению. Таким образом, лучи являются отличительным признаком недавнего столкновения. Специалист по метеоритам Джек Хартинг обнаружил совсем свежий, очень молодой на вид кратер с хорошо различимой системой лучей в том самом районе Луны, на который указывали кентерберийские монахи. Кратер назван Джардано Бруно в честь монаха-учёного, жившего в 16 веке и утверждавшего, что существует бесчисленное множество миров, и многие из них обитаемы. За это и другие преступления он был сожжён заживо в 1600 году. подтверждения другого рода нашли Каллом и Малхоленд. Когда объект врезается в Луну на высокой скорости, он заставляет её слегка покачиваться. В конце концов эти колебания затухают, но не за такой короткий период, как 8 столетий. Такие вибрации можно фиксировать при помощи лазерных дальномеров. В ходе проекта Аполлон астронавты установили в нескольких точках Луны специальные зеркала, называемые лазерными ретрорефлекторами. Ретрорефлектор световозвращающий отражатель, устройство, которое отражает упавший на него свет в точности в обратном направлении, независимо от того, откуда пришёл световой луч. Когда лазерный луч, направленный с Земли, падает на такое зеркало и возвращается, время его движения туда и обратно можно измерить с потрясающей точностью. Умножив это время на скорость света, мы с столь же высокой точностью определим расстояние до Луны в момент измерения. Подобные измерения, проводившиеся на протяжении нескольких лет, выявили, что Луна покачивается с периодом около 3 лет и амплитудой примерно 3 м, что не противоречит гипотезе об образовании кратера Джардана-Бруна менее 1000 лет назад. На сегодня гипотезу об образовании кратера Джардана-Бруна в 12 веке можно считать окончательно опровергнутой. Во-первых, 25 июня 1178 года луна находилась ещё слишком близко от солнца, чтобы на ней вообще можно было что-то разглядеть. Прошло чуть больше суток после новолуния. Во-вторых, анализ, проведённый Паулем Уайтэрсом из Оризонского университета, показывает, что при столкновении, в результате которого на Луне образуется кратер размером 22 км, в сторону Земли должно было быть выброшено около 10 млн тонн обломков. Это привело бы к чрезвычайно интенсивным метеорным дождям, которые наблюдались бы в течение недели, начиная со следующего после столкновения дня. Ничего подобного не упоминается ни в одной хронике того времени. В третьих, тот же Уиттерs повторно проанализировал данные лазерной локации Луны и показал, что причина отмеченных небольших колебаний кроется в жидких недрах Луны. И наконец, по последним данным, полученным космическим аппаратом Клементина, который картографировал лунную поверхность, кратер Джардана-Бруна, хотя и является самым молодым кратером такого размера на Луне, однако существует более 800 лет. Новости журнала Sky and Telescope от 16 марта 2001 года. Все эти доказательства являются косвенными и получены путём умозаключений. Как я уже сказал, шансы на то, что подобное событие могло произойти в исторические времена, очень малы. Однако приведённые свидетельства, по крайней мере, заставляют задуматься. Подобно тунгусскому метеориту и горизонскому кратеру, они подтверждают, что крупные, но не катастрофические столкновения происходили не только в ранний период истории Солнечной системы. А тот факт, что лишь несколько лунных кратеров имеют развитые системы лучей, указывает на то, что даже поверхность Луны да в некоторой степени подвержена эрозии. На Марсе, где процессы эрозии протекают гораздо более интенсивно, хотя и присутствует множество кратеров, но, как и следовало ожидать, практически нет кратеров в лучах. Изучая, как кратеры накладываются друг на друга и на другие элементы лунной стратиграфии, можно реконструировать последовательность столкновений и затоплений, в ряду которых образование кратера Джардана-Бруна, вероятно, является самым последним событием. Земля находится очень близко к Луне. Если Луна изрыта ударными кратерами, как же Земля избежала подобной участи? Почему метеоритные кратеры такая редкость? Может быть, кометы и астероиды избегают падать на населённые планеты? Вряд ли они столь снисходительны. Единственное возможное объяснение состоит в том, что ударные кратеры образуются примерно с одинаковой частотой на нашей планете и на её спутнике. Однако, на лишённой воздуха и воды Луне они сохраняются практически вечно, тогда как на Земле эрозия постепенно стирает их или скрывает под осадочными породами. Текущая вода, переносимый ветром песок и горообразование действуют медленно, но на протяжении миллионов и миллиардов лет они способны полностью сгладить даже очень крупные рубцы. Поверхность любого спутника или планеты подвергается внешним воздействиям, таким, например, как космические столкновения, и внутренним, скажем, землетрясениям. Это могут быть кратковременные катастрофы, подобные извержениям вулканов, и мучительно медленно протекающие процессы, как, например, эрозия под действием переносимого ветром песка. Не существует универсального ответа на вопрос о том, какие из воздействий доминируют: внешние или внутренние. редкие, но разрушительные события или постоянные и малозаметные явления. На Луне господствуют внешние катастрофические события, на Земле внутренние, медленно протекающие процессы. Марс представляет собой промежуточный случай. Между орбитами Марса и Юпитера находятся бесчисленные астероиды, крошечные планеты земного типа. В Солнечной системе выделяют планеты земной группы, бедные водородом и ствёрдой поверхностью. и газовые гиганты группы Юпитера с богатой водородом атмосферой, под которой не удаётся обнаружить твёрдую поверхность. Относя астероиды к планетам земного типа, Саган указывает на то, что по составу они близки к земной группе. Самые крупные в поперечнике достигают нескольких сотен километров. Многие имеют вытянутую форму и коверкаются, двигаясь в пространстве. В некоторых случаях два или несколько астероидов выглядят движущимися по очень близким между собой орбитам. Столкновения астероидов происходят часто, и отколовшиеся куски могут совершенно случайно встретиться с Землёй и упасть на её поверхность в виде метеоритов. Так что в экспозициях и запасниках наших музеев хранятся фрагменты далёких миров. Пояс астероидов это гигантская мельница, перетирающая обломки в пыль. Наиболее крупные осколки астероидов наряду с кометами ответственные за появление на поверхности планет свежих кратеров. Возможно, пояс астероидов возник на том месте, где из-за приливного воздействия, находящегося неподалёку гигантского Юпитера, не смогла образоваться планета. Или быть может, это обломки взорвавшейся планеты. Последнее, правда, кажется невероятным, поскольку ни один учёный на Земле не знает, как может взорваться планета. И, пожалуй, это не так уж плохо. Кольца Сатурна имеют определённое сходство с поясом астероидов. Вокруг планеты вращаются триллионы крошечных ледяных спутников. Они могут быть обломками, которым тяготение Сатурна не позволило объединиться и образовать ближайший к планете крупный спутник, или остатками спутника, находившегося слишком близко к Сатурну и разорванного приливными силами. По другой гипотезе может иметь место динамическое равновесие между веществом, выбрасываемым со спутника Сатурна Титана, и веществом, падающим в атмосферу планеты. Юпитер и Уран также имеют системы колец, открытые лишь недавно и почти невидимые с Земли. Существуют ли кольца у Нептуна, актуальный вопрос для современных планетологов. Наземные наблюдения покрытия звёзд Нептуном в начале и середине 1980-х годов Далее первый свидетельство о существовании у него колец. Космический аппарат Voyager в 1989 году обнаружил у Нептуна систему из пяти колец, названных по именам известных астрономов: Адамс, Левиерье, Галле, Ласселла и Араго. Внешнее кольцо Адамса содержит три дуги или арки, получившие названия Liberty, Equality и Fraternity. Свобода, равенство и братство. Вероятно, кольца являются неизменным атрибутом планет типа Юпитера. Психиатр Иммануил Великовский в популярной книжке Столкновения миров, вышедшей в 1950 году, рассказывает о грандиозных коллизиях, которые в недавнее время пережили планеты от Сатурна до Венеры. Согласно его предположению, объект планетной массы, который Великовский называет кометой, был каким-то образом исторгнут из системы Юпитера около 3500 лет назад. Этот объект попал во внутреннюю области Солнечной системы и испытал неоднократные столкновения с Землёй и Марсом. Одно из таких случайных столкновений заставило расступиться Красное море, позволив Моисею вывести сынов Израилевых из земли фараона. Другое остановило вращение планеты по велению Иисуса Навина. По утверждению Великовского, эти столкновения также вызвали мощные извержения вулканов и наводнения. Насколько мне известно, в первые попытку объяснить исторические события вторжением кометы без опоры на мистику предпринял Эдмунд Галей, предположив, что всемирный потоп случился из-за удара кометы. Он полагает, что комета после всей этой сложной партии межпланетного бильярда вышла на стабильную, почти круговую орбиту, став планетой Венерой, которой, если верить Велековскому, до того вообще не существовало. Мне уже доводилось подробно объяснять, что все эти представления почти полностью ошибочны. Астрономы не отрицают саму возможность крупных столкновений, но не допускают, чтобы такие столкновения могли иметь место в недавнем прошлом. Ни в какой модели солнечной системы нельзя показать размеры планет в одном масштабе с их орбитами, поскольку планеты будет почти невозможно разглядеть. Настолько они окажутся малы. На сегодня в мире создано более 50 масштабных моделей Солнечной системы. В них Солнце с планетами и расстояниями между ними показаны в одном масштабе. В самом популярном масштабе, 1 к 1 миллиарду, Солнце имеет диаметр 1 м 40 см. Земля 1 см 3 мм, а расстояние до Плутона 6 км. Если представить планеты в правильном масштабе, в виде пылинок, то мы сразу поймём, что вероятность столкновения отдельно взятой кометы с Землёй на отрезке в несколько тысяч лет чрезвычайно мала. И кроме того, Венера имеет каменно-металлический состав и бедна водородом, тогда как Юпитер, откуда, по мысли великовского, она произошла, почти полностью состоит из водорода. Не существует таких источников энергии, которые могли бы выбросить с Юпитера комету или планету. Если даже такой объект и пройдёт мимо Земли, Он не сможет остановить её вращение, а уж тем более вновь заставить её вращаться со скоростью один оборот за 24 часа. Нет никаких геологических свидетельств повышенной частоты вулканических извержений или наводнений 3.500 лет назад. Виняру упоминается в месопотамских надписях, сделанных раньше, чем, согласно Великовскому, она превратилась из кометы в планету. Совершенно невероятно, чтобы объект с такой сильно вытянутой орбитой мог быстро перейти на почти идеально круговую орбиту современной Венеры. Возражений наберётся ещё предостаточно. Множество гипотез, предложенных как учёными, так и дилетантами, оказались ошибочными. Но наука сама исправляет свои ошибки. Чтобы добиться признания, все новые идеи должны пройти через суровую проверку доказательств. Случи с Великовским, хуже всего не то, что его гипотеза ошибочна или находится в противоречии с надёжно установленными фактами, а то, что некоторые люди, считающие себя учёными, пытались запретить его работы. Наука создаётся свободными исследованиями и служит им. Любая гипотеза, сколь бы странной она ни выглядела, достойна того, чтобы быть рассмотренной по существу. Запрет неудобных идей обычное дело в религии или политике. Но этот путь не ведёт к знанию. Ему нет места в научном поиске. Нам не дано знать, кому откроются новые фундаментальные истины. Венера имеет почти земную массу, размер и плотность. Следовательно, она в 30 миллионов раз массивнее, чем самая большая из известных комет. Как ближайшая к нам планета, она столетиями считалась сестрой Земли. Какова же в действительности планета-сестра? Может ли на ней царить благодатное вечное лето, чуть более тёплое, чем на Земле, ведь она немного ближе к солнцу? Есть ли там ударные кратеры или все они уничтожены эрозией? Существуют ли вулканы, горы, океаны, жизнь? Первым, кто взглянул на Венеру в телескоп, стал Галилей в 1609 году. Он увидел диск, на котором не было абсолютно никаких деталей. Галилей обнаружил, что Венера меняет фазы подобно Луне, от тонкого серпа до полного диска. И причина этих изменений та же. Иногда мы видим в основном ночную сторону Венеры, а иногда большую часть дневную. Это открытие, между прочим, подкрепляло теорию о том, что Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот. Размеры телескопов росли, разрешение, способность различать тонкие детали увеличивалась. Их систематически направляли на Венеру. Однако они показывали не больше, чем смог увидеть Галилей. Венера была окутана толстым слоем непрозрачных облаков. Когда мы смотрим на планету, сияющую в утреннем или вечернем небе, мы видим солнечный свет, отражённый облаками Венеры. Но в течение столетий после их открытия химический состав облаков оставался совершенно неизвестным. Невозможность что-либо разглядеть на Венере привела некоторых учёных к странному выводу, что её поверхность представляет собой болото, какое было на Земле в каменноугольный период. Аргументация, если это можно так назвать, была примерно такова. Я ничего не могу увидеть на Венере. Почему? Потому что она полностью скрыта облаками. Из чего состоят эти облака? Из воды, конечно. А почему облака на Венере толще, чем на Земле? Потому что там больше воды. Но если больше воды в облаках, то и на поверхности её должно быть больше. Что может представлять собой такая влажная поверхность? Болото. А раз есть болото, то почему на Венере не быть цикадом с трикозом и, возможно, даже динозавром? Наблюдение. На Венере абсолютно ничего не видно. Вывод. На ней должна быть развитая жизнь. Безликие облака Венеры отражали лишь наши надежды и ожидания. Мы живы, и мы заключаем, что жизнь должна быть повсеместно. Но только тщательный сбор и анализ фактов даст ответ на вопрос, обитаем ли данный мир. Венера решила не делать уступок нашим предубеждениям. Первый реальный ключ к разгадке венерианской природы дали эксперименты со стеклянной призмой и дифракционной решёткой. Полоска поверхности, на которую через равные интервалы нанесены тонкие параллельные линии. Когда интенсивный поток обычного белого света проходит сквозь узкую щель, затем через призму или решётку, он разделяется по цветам радуги, образуя спектр. Спектр охватывает цвета: фиолетовый, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный в направлении от высокой частоты к низкой. В англоязычных странах принято считать, что в радуге 6 основных цветов. Поскольку синий и голубой цвета не рассматриваются как отдельные. Свет представляет собой волновой процесс. Его частота это число гребней волны, которые достигают регистрирующего инструмента, скажем, сетчатки глаза, за единицу времени, например, за секунду. Более высокая частота соответствует более высокой энергии излучения. Он называется спектром видимого света, поскольку все эти цвета доступны нашему зрению. на свет это нечто большее, нежели тот маленький участок спектра, который мы воспринимаем. В высоких частотах за пределами фиолетового цвета лежит область ультрафиолетового излучения. Это совершенно реальный свет, несущий смерть микробам. Он не видим для нас, но его легко улавливают шмели и фотоэлементы. За ультрафиолетом находится рентгеновская область спектра. А ещё дальше гамма-излучение. В области низких частот за красным цветом располагается инфракрасный участок спектра. Он был впервые обнаружен, когда в тёмную для нашего глаза область спектра за красным краем поместили чувствительный тепловой датчик. Температура возросла. Значит, свет всё-таки попал на термометр, хотя и был невидим для наших глаз. Гремучие змеи и полупроводники со специальными примесями прекрасно чувствуют инфракрасное излучение. За инфракрасным светом идёт огромный спектральный диапазон радиоволн. Между инфракрасным и радиодиапазоном обычно выделяют область микроволнового излучения, того самого, которое используется для разогрева продуктов в микроволновых печах и помогает исследовать эпоху рождения нашей вселенной. Всё это, от гамма-излучения до радиоволн, разные, но одинаково важные виды света. Все они используются в астрономии, но из-за ограниченных способностей нашего зрения Мы отдаём предпочтение крошечному радужному диапазону, который зовём спектром видимого света. В 1844 году философ Агюст Конт подыскивал пример такого знания, которое навсегда останется скрытым от нас. Он остановился на химическом составе далёких звёзд и планет. Нам никогда не посетить их полагалон, и не имея на руках образцов вещества, мы будем навсегда лишены возможности узнать его состав. Но всего через 3 года после смерти Конта выяснилось, что спектр можно использовать для определения химического состава удалённых объектов. Агюст Конт умер в 1857 году, а всего через 2 года, в 1859 году, Кирхгоф и Бунзен обнаружили линейчатые спектры, по которым можно отличить каждый химический элемент. Молекулы и химические элементы поглощают свет различных частот или цветов. иногда в видимой части спектра, иногда в других его областях. В спектре планетной атмосферы одиночная тёмная линия соответствует узкому промежутку, в котором свет отсутствует из-за того, что солнечное излучение, проходя сквозь воздух другого мира, избирательно поглощается им. Каждая такая линия порождается определённым видом молекул или атомов. Каждое вещество оставляет свой характерный спектральный автограф. Состав газовой оболочки Венеры можно определить с Земли. Состояние 60 млн километров. Мы можем предсказать химический состав солнца, где впервые был обнаружен гелий, названный по имени греческого бога солнца Гелиоса. Магнитных звёзд типа А, богатых европием, далёких галактик, и следующих по совокупному свету миллиардов звёзд. Астрономическая спектроскопия это почти магическая техника. Она продолжает удивлять меня. Агюст Конт выбрал на редкость неудачный пример. Если бы Венера и впрямь сочилась влагой, в её спектре должны были бы без труда обнаружиться линии водяного пара. Однако спектроскопические исследования, предпринятые около 1920 года в обсерватории Маунт-Вилсон, не выявили ни следа, ни даже намёка на присутствие водяного пара над облаками Венеры, что заставляет предположить существование иссушённой пустынной тверди, укутанной облаками тончайшей силикатной пыли. Дальнейшие изыскания обнаружили в атмосфере огромное количество углекислоты, наведя некоторых учёных на мысль, что вся вода на планете прореагировала с углеводородами, от чего и образовалась углекислота. А значит, поверхность Венеры представляет собой огромное нефтяное поле, море нефти, покрывающее всю планету. Другие заключили, что водяного пара над облаками нет, потому что облака эти очень холодные. и вся вода конденсируется в мельчайшие капли, которым свойственен иной набор спектральных линий, чем водяному пару. Они высказали предположение, что планета полностью залита водой, за исключением, возможно, случайных островов, покрытых слоем известняка, подобно скалам Дувра. Но из-за огромного количества углекислоты в атмосфере море не может состоять из обычной воды. Законы физической химии говорят, что она должна быть газированной. И получалось, что Венера огромный океан сельтерской воды. Первый намёк на истинное положение дел удалось получить не анализируя спектров в видимой и ближней инфракрасной области, а благодаря исследованиям в радиодиапазоне. Радиотелескоп работает скорее как экспонометр, а не как фотоаппарат. Вы направляете его на довольно обширный участок неба, и он регистрирует, сколько энергии приходит оттуда на землю на определённой радиочастоте. Мы уже привыкли к радиосигналам, передаваемым некоторыми разновидностями разумной жизни, а именно к теме, что строят телеи радиостанции. Однако существует множество других причин, по которым естественные объекты могут испускать радиоволны. Одна из них нагрев. И когда в 1956 году один из первых радиотелескопов был направлен в сторону Венеры, обнаружилось, что она испускает радиоволны, как будто нагрета до чрезвычайно высокой температуры. Но окончательное подтверждение того, что поверхность Венеры невероятно горяча, пришло от советских космических аппаратов серии Венера, которые впервые проникли сквозь облачный покров и опустились на загадочную и недоступную поверхность ближайшей планеты. Оказалось, что Венера страшно расколена. Никаких болот, никаких нефтяных полей, никаких океанов газировки. При нехватке данных так легко допустить ошибку. Когда я здоровый сприятельницей, я вижу её благодаря отражённому свету солнца или, например, лампы накаливания. Лучи света рассеиваются на ней и попадают в мой глаз. Однако древние, даже такие великие мыслители, как Евклид, считали, что мы видим посредством особых, испускаемых глазами лучей, которые, как бы ощупывают наблюдаемый объект, активно взаимодействуют с ним. Это естественное представление, и оно продолжает бытовать, хотя и не согласуется с невидимостью объектов в тёмной комнате. Сегодня мы соединяем лазер с фотоэлементом или радиопередатчик с радиотелескопом, и таким образом можем при помощи света активно взаимодействовать с удалёнными объектами. В радарной астрономии радиоволны испускаются находящимся на земле радиотелескопом и отражаются обратно. На многих длинах волн Облака атмосферы Венеры совершенно прозрачны для радиоизлучения. В тех местах, где поверхности забивают неровностями, излучение поглощается или рассеивается в разные стороны. Такие участки выглядят для радиоволн тёмными. Слежение за перемещением деталей поверхности в ходе вращения Венеры позволило впервые надёжно определить продолжительность суток на планете, время, в течение которого Венера совершает один оборот вокруг своей оси. Выяснилось, что она один оборот относительно звёзд Венера затрачивает 243 земных дня, причём вращается она в направлении обратном направлению вращения всех планет внутренней части солнечной системы. В результате солнце здесь встаёт на западе и садится на востоке, а между двумя восходами минует 118 земных суток. А ещё в моменты максимального сближения с Землёй Венера всегда поворачивается к нам почти в точности одной и той же стороной своей поверхности. Хотя к такому синхронизированному с Землёй режиму вращения Венеру привело тяготение нашей планеты, это произошло не вдруг. Да и не может возраст Венеры насчитывать каких-то несколько тысяч лет. Он должен быть таким же, как у всех остальных объектов во внутренней части Солнечной системы. Радарные изображения Венеры были получены как наземными радиотелескопами, Так из космического аппарата Пионер-Венера, находившегося на орбите вокруг планеты. Радиокартографирование большей части северного полушария Венеры выполнили в 1983 году советские станции Венера-15 и Венера-16. Более подробные радиоизображения были получены американским космическим аппаратом Магеллан, который работал на орбите Венеры с 1990 по 1994 год. Помимо радиокарты, покрывающей более 98% поверхности планеты, Магеллан также составил гравитационную карту, охватывающую 95% поверхности. На них отчётливо видны признаки ударных кратеров. Кратеров ни слишком больших, ни слишком мелких на Венере как раз столько, сколько насчитывается на лунных возвышенностях. Ещё одно подтверждение того, что планета очень стара. Но венерианские кратеры совсем не глубокие. как будто под влиянием высокой температуры скалы на протяжении длительных периодов времени растекаются, подобно маслу или пластилину, постепенно сглаживая рельеф. Здесь есть огромные пласкогорья вдвое выше Тибетского плато, громадные рифтовые долины, возможно, гигантские вулканы и горы, сравнимые по высоте с Эверестом. Теперь мы можем видеть этот мир, прежде полностью скрытый от нас облаками. Его детали впервые исследованы посредством радара и космических аппаратов. Температура на поверхности Венеры, согласно радиоастрономическим наблюдениям, подтверждённым прямыми измерениями с космических аппаратов, составляет около 480°C, больше, чем в самой горячей кухонной печи. Атмосферное давление на поверхности достигает 90 атмосфер. То есть в 90 раз превосходит земное и соответствует давлению воды на глубине 1 км. Чтобы достаточно долго продержаться на Венере, космический аппарат должен быть устроен по образцу глубоководного батискафа и при этом ещё хорошо охлаждаться. Более десятка космических аппаратов Советского Союза и Соединённых Штатов вошли в плотную атмосферу Венеры и проникли сквозь облака. Некоторые из них смогли просуществовать на поверхности около часа. В ходе успешного американского проекта Пионер-Венера 1978-79 годов были задействованы орбитальный модуль и четыре атмосферных зонда, два из которых смогли короткое время проработать в суровых условиях на поверхности Венеры. При создании космических аппаратов для исследования планет было сделано множество неожиданных новых разработок. Вот одна из них. В числе инструментов, установленных на борту атмосферных зондов станции Пионер-Венера, Был сетевой потоковый радиометр для одновременного измерения количества инфракрасной энергии, идущей вверх и вниз в каждом слое венерианской атмосферы. Для прибора потребовалось изготовить прочное окно, прозрачное в инфракрасном диапазоне. Специально с этой целью был импортирован алмаз в 13,5 карат. Подрядчику пришлось заплатить ввозную пошлину в размере 12.000 долларов. Но в конце концов американская таможня решила, что после запуска к Венере камень уже не может быть предметом купли-продажи на земле, и деньги вернули изготовителю. Два советских аппарата "Венера" передали оттуда изображения. Давайте пройдём по следам пионерских миссий и посетим иной мир. "Венера-9" и "Венера-10" передали первые чёрно-белые снимки поверхности Венеры. Первые цветные снимки были получены аппаратами Венера-13 и Венера-14 в 1982 году. В обычном видимом свете можно наблюдать бледно-жёлтые облака Венеры. Но, как впервые отметил Галилей, в них практически не на чём задержаться взгляду. Однако камера, работающая в ультрафиолетовом диапазоне, позволяет рассмотреть в верхних слоях атмосферы изящную сложную систему вихревых ветров, дующих со скоростью около 100 м/с. На 96% атмосфера Венеры состоит из углекислоты. Имеются незначительные следы азота, водяного пара, аргона, угарного и других газов, но содержание углеводородов и углеводов не превышает 1/10 части на миллион. Облака Венеры, как выяснилось, представляют собой в основном концентрированный раствор серной кислоты. Присутствует также небольшое количество соляной и плавиковой кислот. Даже верхний холодный плака Венеры оказался совершенно отвратительным местом. Над видимым облачным слоем на высоте около 70 км от поверхности всегда висит дымка из мельчайших частиц. На уровне 60 км мы ныряем в облака, чтобы ощутить в окружении капелек концентрированной серной кислоты. По мере погружения они становятся крупнее. В нижних слоях атмосферы имеются следы едкого газа диоксида серы SO2. Поднимаясь выше облаков, он испытывает на себе разлагающее действие ультрафиолетового излучения солнца и вступает в реакцию с водой, образуя серную кислоту, которая конденсируется в мельчайшие капли, оседает, и на небольших высотах благодаря нагреванию вновь распадается на SO2 и воду, завершая круговорот. По всей Венере постоянно идут сернокислые дожди. но ни одна капля никогда не достигает поверхности планеты. Жёлтый серный туман продолжается до высоты 45 км над поверхностью, достигнув которой мы оказываемся в плотной, но кристально прозрачной среде. Однако атмосферное давление настолько велико, что разглядеть поверхность невозможно. Солнечный свет, рассеиваемый молекулами атмосферы, полностью скрывает её из виду. Здесь нет пыли, Нет облаков. Просто газовая оболочка планеты становится осязаемо плотной. Сквозь лежащие выше облака проникает довольно много солнечного света, не меньше, чем на Земле в пасмурный день. Обжигающая жара, разрушительное давление, ядовитые газы и жуткий красноватый свет делают Венеру больше похожей не на богиню любви, а на воплощение преисподней. Насколько мы можем судить, в некоторых местах поверхность покрыта беспорядочно разбросанными, немного размягчёнными каменными обломками врождённой пустынной ландшафт, который изредка разнообразит разъеденные останки брошенных космических кораблей с далёкой планеты, совершенно неразличимые сквозь толстую, облачную, ядовитую атмосферу. очень маловероятно, чтобы в такой ужасной местности водилось что-то живое, даже создание очень сильно отличающееся от нас. Органические и любые мыслимые биологические молекулы просто распались бы здесь на куски. Но проявим снисходительность и вообразим, что разумная жизнь всё же возникла на такой планете. Сможет ли эта жизнь создать науку? В основе развития науки на Земле лежали наблюдения за закономерностями движения звёзд и планет. На Венере, полностью укрыта облаками. Ночь продолжительная, около 59 земных суток. Однако с поверхности Венеры вы не увидите на небе объектов астрономической вселенной. Даже солнце не видно в дневное время, его свет рассеивается по всему небу. Так, как аквалангист под водой видит только однородное разлитое свечение. Если на Венере построить радиотелескоп, он сможет обнаружить солнце, землю и другие далёкие объекты. Существование звёзд можно в конце концов вывести из общих принципов физики. Но это будут исключительно теоретические построения. Иногда я задаюсь вопросом, какова была бы реакция разумных существ с Венеры, когда однажды научившись летать в плотной атмосфере, они проникли бы сквозь загадочную вуаль облаков на высоте 45 км, поднялись над ними и впервые увидели бы восхитительную вселенную: солнце, планеты и звёзды. Астрофизик, популяризатор и писатель-фантаст Борис Штерн в романе Ледяная скрупа, 2018 год, подробно рассмотрел, как могло бы развиваться научное знание в сходных условиях в цивилизации на дне подлёдного океана спутника Юпитера Европы. Венера даёт нам пример всепланетной катастрофы. Теперь уже понятно, что высокая температура поверхности является следствием мощного парникового эффекта. Солнечный свет проходит сквозь атмосферу и облака Венеры, который полупрозрачен для видимого света, и достигает поверхности. Нагретая поверхность пытается посредством излучения отдать теплоту космосу. Поскольку Венера намного холоднее Солнца, она испускает излучение преимущественно в инфракрасном, а не в видимом диапазоне спектра. Однако углекислый газ и водяной пар в атмосфере Венеры почти идеально поглощают инфракрасное излучение. Солнечное тепло оказывается в ловушке, и температура поверхности растёт. Пока та небольшая доля инфракрасного излучения, которая удаётся просочиться сквозь мощную атмосферу, не уравновесит солнечный свет, поглощаемый нижними слоями атмосферы и поверхностью. На настоящий момент остаётся некоторая неопределённость в оценке содержания водяного пара на Венере. Газовый хроматограф на зондах Пионер-Венера оценил содержание воды в нижних слоях атмосферы в несколько десятых долей процента. С другой стороны, инфракрасные измерения советских аппаратов Венера-11 и Венера-12 дают величину около сотой доли процента. Если принять за истину первое значение, то для кислого газа и водяного пара совершенно достаточно, чтобы удержать почти всё тепловое излучение с поверхности и обеспечить температуру около 480°C. Сколь скоро справедливо вторая оценка, а я полагаю, что она более надёжна. Углекислый газ с водяным паром могут поддерживать на поверхности температуру лишь 380°C. А для закрытия остающихся инфракрасных окон в атмосферной теплице понадобится участие других составляющих атмосферы. На эту роль вполне подходят небольшие количества SO2, CO и HCl. Все они обнаружены в атмосфере Венеры. Таким образом, последние запуски американских и советских космических аппаратов к Венере смогли подтвердить, что парниковый эффект действительно является причиной высокой температуры поверхности. Соседний мир явился нам угнетающим, неприглядным, но мы вновь вернёмся на Венеру. Она всё же по-своему притягательна. В конце концов, герои греческих и скандинавских мифов ничурались визитов в преисподнюю. Нам многое предстоит узнать о нашей планете, которая по сравнению с этой гиеной огненной может считаться раем. Египетский сфинкс, получеловек-полулев, был сооружён более 5.500 лет назад. Сегодня археологи относят сооружение большого сфинкса в Гизе к 26 веку до нашей эры, то есть его возраст оценивается в 4.600 лет. Его лик, когда-то был чётким, теперь же черты сглажены ветром, который тысячелетиями несёт песок из пустыни и редкими дождями. В Нью-Йорке есть привезенный из Египта обелиск под названием Игла Клеопатры. Второй такой же обелиск находится в Лондоне на набережной Темзы. Оба построены фараоном Тутмосом III в 1500 году до нашей эры и никакого отношения к Клеопатре не имеют, за исключением того, что стояли в столице её царства Александрии. Всего за 100 лет пребывания в Центральном парке надписи на нём почти исчезли из-за смога и промышленных выбросов. Из-за химической эрозии подобной той, что действует в атмосфере Венеры, на Земле эрозия мало-помалу стирает информацию. Но поскольку она действует постепенно, капля за каплей, песчинка за песчинкой, этот процесс трудно заметить. Крупные образования, такие как горные массивы, сохраняются десятки миллионов лет. Меньшие по размерам ударные кратеры сотни тысяч, а крупные искусственные сооружения только несколько тысяч. Более точно. Ударный кратер поперечником 10 км образуется на Земле примерно раз в 500.000 лет. В геологически стабильном районе, таком как Европа и Северная Америка, он просуществует около 300 млн лет. Кратеры меньшего размера образуются чаще и разрушаются быстрее, особенно в геологически активных регионах. Вдобавок к медленной и равномерной эрозии, разрушению способствуют катастрофы большего или меньшего масштаба. У Сфинкса нет носа. Какие-то вандалы отбили его снарядом. Одни говорят, это были турки-мамлюки, другие наполеоновские солдаты. На Венере, на Земле и везде в солнечной системе есть следы катастрофических разрушений, полустёртые или скрытые медленными, более равномерными процессами. На Земле, например, атмосферные осадки, собираясь в ручьи и реки, создают громадные аллювиальные бассейны. На Марсе есть русла древних рек, возможно, выходящих из-под поверхности. На Ио, спутнике Юпитера, существует что-то вроде широких каналов, проложенных потоками жидкой серы. На Земле, в верхних слоях венерианской атмосферы, на Юпитере развиваются мощные атмосферные процессы. Песчаные бури бушуют и на Земле, и на Марсе. Молнии бывают на Юпитере, на Венере и на нашей планете. Гипотеза о существовании на Венере грозовых разрядов, выдвинутая в 1978 году на основе данных аппаратов Венеры По всей видимости, не подтверждается. 26 апреля 1998 года и 24 июня 1999 года вблизи Венеры совершал пертурбационные манёвры космический аппарат Кассини, направлявшийся к Сатурну. Ему не удалось обнаружить высокочастотных сигналов, характерных для молний на Земле. При приближении к Землёй 8 августа 1999 года аппаратура Кассини регистрировала до 70 молний ежесекундно. Вулканы выбрасывают вещества в атмосферу на Земле и на Ио. Внутренние геологические процессы медленно деформируют поверхность Венеры, Марса, Ганимеда, Европы и, конечно, Земли. Ледники, известные своей неуспешностью, производят масштабное преобразование ландшафтов на Земле и, возможно, на Марсе. Эти процессы не обязательно протекают равномерно во времени. Когда-то большая часть европейского континента скрывалась под льдом. Несколько миллионов лет назад то место, где сейчас находится город Чикаго, было погребено под трёхкилометровой толщей льда. На Марсе и повсюду в солнечной системе мы находим образования, которые не могут возникнуть в наши дни. Рельефы, сформировавшиеся сотни миллионов, миллиарды лет назад, когда климат на планетах, вероятно, был совершенно иным. Существует ещё один фактор, способный менять ландшафт и климат Земли. Это разумная жизнь, который под силу существенно преображать окружающую среду. Как и на Венере, на нашей планете работает парниковый эффект, создаваемый углекислым газом и водяным паром. Если бы не он, глобальная температура опустилась бы ниже точки замерзания воды. Благодаря ему океаны остаются жидкими, и на Земле возможна жизнь. Небольшой парниковый эффект хорошая штука. Углекислоты на Земле практически столько же, сколько на Венере. Её хватило бы для создания давления 90 атмосфер. Но эта углекислота связана в земной коре в форме известняка и других карбонатов, а не находится в атмосфере. Если Земля переместится немного ближе к Солнцу, температура слегка вырастет. Это вызовет выделение части CO2 из близких к поверхности пород и усилит парниковый эффект, обусловив дальнейший нагрев поверхности. Карбонаты на горячей поверхности будут выделять всё больше CO2. И не исключено, что парниковый эффект пойдёт в разнос. Именно это, по-видимому, и произошло в ранний период истории Венеры из-за её близости к солнцу. Венера является собой предупреждение о катастрофе, которая может случиться с планетой довольно похожей на нашу. Основными источниками энергии для современной индустриальной цивилизации служат ископаемые виды топлива. Мы сжигаем дерево и нефть, уголь и природный газ. И при этом выбрасываем в воздух продукты сгорания, преимущественно CO2. В результате содержание углекислоты в земной атмосфере значительно увеличивается. Нам следует быть осторожными, чтобы не допустить неуправляемого парникового эффекта. Глобальный подъём температуры всего на 1-2 градуса может иметь катастрофические последствия. Сжигая уголь, нефть, бензин, мы также выбрасываем в атмосферу серную кислоту. И у нас уже сейчас, как и на Венере, в стратосферных слоях витает лёгкая дымка из капелек серной кислоты. Крупнейшие наши города загрязнены ядовитыми молекулами. Мы не понимаем, к каким долгосрочным последствиям приведёт нынешний образ действий. Между тем, нам уже доводилось изменять климат в противоположном направлении. Сотни тысяч лет подряд люди выжигали и вырубали леса, а выпас домашних животных разрушал луга. Подсечно-огневое земледелие, промышленное уничтожение тропических лесов, вытаптывание пастбищ и сегодня идут полным ходом. Но леса темнее лугов, а луга темнее пустынь. Как следствие, количество солнечного света, поглощаемого поверхностью, уменьшается. Так что, изменяя характер землепользования, мы меняем поверхностную температуру нашей планеты. Может ли это похолодание увеличить размер ледяной полярной шапки? которая, будучи очень светлой, станет отражать ещё больше солнечного излучения и тем самым вызовет дальнейшее охлаждение Земли, пустив в разнос эффект альбедо. Альбедо это доля упавшего на планету солнечного света, которая отражается обратно в космос. Альбедо Земли составляет 30-35%. Остальной солнечный свет поглощается земной твердью и отвечает за среднюю температуру поверхности. Замечательная планета Земля Это единственный наш дом. Венера слишком горячая, Марс слишком холодный, а Земля в буквальном смысле рай для людей. В конце концов, именно здесь нас породила эволюция. Но благоприятный нам климат может оказаться неустойчивым. Мы подвергаем нашу бедную планету серьёзным испытанием. Существует ли опасность превратить земную окружающую среду в венерианское пекло или ледяной ад Марса? Ответ простой. Никто этого не знает. Мы только-только приступили к глобальным климатическим исследованиям и сравнению Земли с другими мирами. Изыскания эти финансируются скудно и с неохотой. В своём неведении мы продолжаем изменять и загрязнять атмосферу, делать поверхность Земли более светлой, забывая о том, что долгосрочные последствия по большому счёту неизвестны. Несколько миллионов лет назад, когда появились первые человеческие существа, Земля уже была зрелым миром, прожившим 4.6 млрд лет со времени своей богатой катастрофами юности. Но именно мы, люди, стали теперь новым и, возможно, решающим фактором. Наша цивилизация, наши технологии дали нам силу для воздействия на климат. Как мы воспользуемся этой силой? Станем ли мы мириться с невежеством и самодовольством в делах, от которых зависит всё человечество? Предпочтём ли мы сиюминутные выгоды благополучью земли? Или мы научимся мыслить в больших масштабах времени и ради наших детей и внуков поймём и защитим сложную систему жизнеобеспечения нашей планеты? Земля это крошечный и хрупкий мир. Он нуждается в заботе.